Обвинение пыталось при помощи Максимовича приписать мне связь с Украиной через Ялавого или ещё кого-то. Я об этом уже писал в одном из своих писем в ЦК. Но на проверку оказалось, что один был у меня раз в 1928 году, а другой в 1932 году. Поэтому вряд ли кто-либо согласится усмотреть в этом организационную связь с Украиной. Вторая группа фактов. Обычно лица, объединённые идейной и организационной общностью, состоят в постоянном и тесном общении между собой, тем более если они живут в одном городе. Но со мной дело обстояло не так. У людей, к организации которых меня причислили, я никогда не бывал. Ни у Максимовича, ни у Полоза, ни у Турянского, ни у Орловского я никогда не бывал. А к Солодубу заходил несколько раз, но это было еще в 1930 году. А в последние, в 1931, 1932 и 1933 годах, Я и у Солодуба ни разу не бывал. Это однако не значит, что я вообще никому не ходил. Нет, я бывал у ряда своих товарищей и очень часто, так же как и они у меня, но у этих людей я не бывал. Мне могут сказать, что я сделал это по соображениям конспирации. Но в таком случае я их и к себе не пускал. Однако ко мне они иногда приходили. Чаще приходил Солодуб, реже Максимович. Нередко я месяцами не видел ни того, ни другого, живя почти рядом. Не бывал я у этих людей и не искал общения с ними просто потому, что не имел в этом потребности и интереса. В связи с этим я хочу сказать несколько слов о показаниях Турянского на очной ставке. И я им не придавал значения, но помню, что они так искусно преподнесены в протоколе, что на первый взгляд могут показаться правдоподобными. Запечатлелись же эти показания у меня потому, что напоминают мне рассказ одного охотника, который прибежал в деревню и заявил, что видел стаю в 100 волков. Когда слушатели в этом усомнились, охотник начал сбавлять количество волков до пятидесяти, потом до десяти и, наконец, свел в стаю к одному волку. Когда же и этому не поверили, то он сказал, что видел следы на снегу. «Воспроизведу вкратце эту очную ставку, как она у меня запечатлелась». На вопрос следователя, что он может рассказать о своей контрреволюционной деятельности, Турянский Бойко продекламировал, что он вместе с Шомским и уже упомянутой выше компартией возглавлял и руководил контрреволюционной организацией, состоящей из укопистов, бародбистов, кулаков, о волфцев и прочих националистов, которые ставили своей целью свержение советской власти на Украине и восстановление капитализма. На вопрос, в чём же выражалась деятельность этой организации, Турявский отрепортировал, что мы часто собирались на квартирах у Солодуба и у Шумского и обсуждали стоявшие вопросы. Я заявил, что, может быть, они и собирались у Солодуба, Но меня он там видеть не мог, так как я у Солодуба не бывал. На помощь растерявшемуся и опустившему взгляд в пол рассказчику, поспешил следователь, переспросив: "Так значит, вы собирались у Шумского?" "Да-да", последовал ответ. "А я у себя видел вас со всей этой компанией всего лишь один раз, когда приехал из-за границы", заявил я. Рассказчик умолк и совсем потупился. Так страшная стая свелась к одному волку. Но следователь и здесь выручил его, изобразив это единственное посещение меня всей этой компанией в виде иллюстраций, как конкретный пример имевших место у меня собраний. На самом же этом собрании мне приписан доклад о международном положении. Разумеется, я мог много рассказывать и, наверное, рассказывал бы о своих заграничных впечатлениях. Но дело в том, что валившаяся ко мне почтенная компания была изрядно выпившая, и я предпочёл заняться распаковкой и демонстрацией приобретённых мною рыболовных принадлежностей.